Однако в настоящее время они использовались совершенно не по назначению. Шарик размером с рисовое зернышко, который Дункан во избежание инфекции предварительно покрыл париленом С, скользнул в ранку. Примечание. Парилен с торговое название поликсилилена, полимерного материала, который используется для гидроизоляции, а также как диэлектрик.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 Его мускулистые руки от локтя и выше до сих пор были покрыты рукавами татуировки, и он по-прежнему носил серебряную серьгу в форме крошечного орла в верхней части левого уха в память о друзьях, погибших в Афганистане во время боев в провинции Такур. После цепочки травм, которые поставили крест на его баскетбольной карьере и вынудили бросить учебу, Дункан в конце концов оказался в морской пехоте Соединенных Штатов.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 За свою короткую карьеру ей слишком часто приходилось видеть такой взгляд. Физика по-прежнему оставалась уделом мужчин. Словно чтобы разглядеть ее получше, Дункан смахнул с лба несколько непокорных прядей темно-русых волос, среди которых просматривались более светлые полосы, полученные без помощи каких-либо красителей. — потрясающим сказал он, и в его голосе не прозвучало ни тени снисходительного сарказма. Он уперся кулаками в бедра.